Когда я был маленьким, телефоны в нашем городе были еще не у всех. Если нужно было сообщить что-то срочное на другую улицу, я просил пролетающую синицу, «Добрая птица, передай, пожалуйста, моей бабушке, что я очень соскучился». Синицы всегда обязательно выполняли мои просьбы. А еще люди писали письма. Когда я был маленьким, зимой с неба иногда падали Разноцветные снежинки. Розовые, синие, желтые. Больше всего было оранжевых, и от них пахло мандаринами. Когда я был маленьким, мы с братом никогда не ссорились между собой и ни разу ни с кем не дрались. А кто скажет, бывало, что это не так? Вот тому-то от нас и доставалось как следует. Когда я был маленьким, было время, что мой брат еще не родился. Как я прожил эти два года? Представить себе не могу. Когда я был маленьким, зимой термометр за окном показывал порой такие морозы, что становилось жутко. Тогда я тер градусник варежкой и дышал на него. Сразу становилось теплее. Когда я был маленьким, из окон у нас были хорошо видны Северный полюс и Кавказские горы. За огородом начиналась Африка, а вокруг колодца простиралась Австралия с многочисленными кенгуру и медведями панда. Потом все части света как-то незаметно расползлись и разбежались в разные стороны. Когда я был маленьким, на меня однажды напал петух Забияка и очень больно клюнул в щеку. Я едва спасся от задиры, убежал и долго плакал. Потом еще очень долго вынашивал разные хитроумные планы мести. В конце лета петуха разорвала собака, и я снова плакал. Когда я был маленьким, то съедал в обед по три котлеты, только бы поскорее вырасти. После выяснилось, что есть нужно было кашу и много разнообразных овощей, богатых витаминами. Но я все равно вырос. Когда я был маленький... Мой дедушка отвечал в семье за гром и молнии. Он поднимался на крышу нашего дома и длинным шестом, с привязанным на конце веником, разгонял низкие серые тучи. Потом я перестал бояться грозы. И дедушке вылезать на крышу стало не нужно. — Когда я стану взрослым, обещаю. Когда я стану взрослым, я сам... Без лишних напоминаний буду выходить к гостям и, промямлив, что меня зовут Сережа, и мне сорок пять лет, без запинки прочту стихотворение про пушистого котенка и божью коровку. Обещаю, когда я стану взрослым, я за один присест съем всю манную кашу на свете, но не раньше». — Обещаю, когда я стану взрослым, я отдам все мои вкладыши от жвачек дедушки. Пусть играет и радуется. — Обещаю, когда я стану взрослым, я не буду больше приносить каждый день беспризорных щенков и котят. К тому времени животных у нас в доме уже будет вполне достаточно. — Обещаю. Когда я стану взрослым, я не буду дразнить соседа Мишку ушастым крокодилом. Придумаю что-нибудь еще. — Обещаю. Когда я стану взрослым, я раз и навсегда вымою всю посуду после обеда. — Обещаю. Когда я стану взрослым, обязательно по самым важным делам буду спрашивать разрешение у бабушки. Обещаю, когда я стану взрослым, на следующий же день перестану капризничать и почищу зубы. Но, ну, может быть, через неделю. Обещаю, когда я стану взрослым, я буду всю свою зарплату тратить на мороженое, потому что одной дедушкиной пенсии, боюсь, на это уже не хватит. Обещаю, когда я стану взрослым, я сразу же... «Заведу своих собственных детей. Специально заведу, чтобы, во-первых, никогда их не наказывать, во-вторых, не кричать на них, в-третьих, не ставить в угол и не пичкать манной кашей, в-четвертых, даже не пытаться заставить учить дурацкие стихотворения, в-пятых, не приставать к ним с противными вопросами» в шестых не просить их почистить зубы и умыться. В седьмых, даже не в седьмых, а сразу в восьмых. Это чтобы никто не запретил моим детям приносить в дом бездомных щенков и котят, а также белых мышек, хомячков и попугаев. Вот. Капитан КИП ДЕПе марсиан. Капитан Кип-Депе первым предложил марсианам бороздить космос не на тарелках, а на летающих душлагах. Душлагу не страшны, к примеру, метеоритные дожди. Встречные метеориты пролетают корабль через дырочки насквозь, не причиняя никакого вреда. Капитан Кип-Депе посоветовал всем марсианам не только отказаться от звуковых, сигналов в открытом космосе, но и вовсе снять со всех летательных аппаратов клаксоны. Только благодаря этому в Солнечной системе по ночам стало возможным спать спокойно. Капитан Кип-Депе для полетов на небольшие расстояния рекомендовал марсианам отказаться от тарелок, а летать верхом на метлах, граблях или лопатах. Капитан Кип-Депе самолично на всех опасных космических поворотах расставил яркие мигающие звезды. Капитан Кип-Депе ввел в обиход глубокие летающие тарелки с подтарельниками, чтобы при посадке ненароком не закапать незнакомую планету. Разумные обитатели планетной системы 7.42. Однажды обнаружили, что их солнце, звезда, ух ты, три, медленно остывает. Капитан Кип-Депе, узнав об этом, повел к потухающей звезде караван космолетов под завязку нагруженных сухими березовыми дровами. Уже на следующий день в планетной системе стало тепло, но немного дымно. Про зайцев Восемнадцать тигров Один смышленый заяц придумал, как воспитать беспримерную храбрость в своем народе. — Братцы! — созвал он серых соплеменников. — Кто сказал, будто все мы законченные трусы? — Ничего подобного! Как раз сейчас всем миром идем ловить тигра! Несчастный косой народец онемел от ужаса. — Вы меня неправильно поняли, друзья, — успокоил всех умный заяц. — Я хотел сказать не тигра, а тигров. — Что нам тигр? Ведь нас так много. — Три тигра, четыре, восемнадцать тигров. Вот это будет в самый раз. Мы немедленно отправляемся ловить восемнадцать самых свирепых тигров. Храбрец ударил себя лапой в грудь и, увлекая за собой остальных, запрыгал в нужном направлении. Вскоре все зайцы оказались на лесной опушке. Начинаем ему ловить», — скомандовал признанный зайчий вожак. «Восемнадцать тигров! Восемнадцать!» Все зайцы заняли указанные им места и приготовились к охоте. «Постойте!» — робко произнес друг один пожилой заяц. — Сколько я помню, тигров в нашем лесу, отразясь, не водилось. — Это самое главное, — поддержал ветерана смышленый вожак. — А то наловишь этих тигров восемнадцать прожорливых бестий, потом ухаживать за ними, клетки чистить да выгуливать. Мороки-то! Заяц пронзительно свистнул, и охота на тигров началась.